2-1-7 Прорезатель едва успел добраться до системы, как там все начало окончательно разваливаться. Питер ощутил странный скребущий звук и одновременно давно не тревожившее его чувство, что он проваливается в бездну. Эллендер упал на одно колено, обхватив голову руками. Когда странные звуки исчезли, а в голове немного прояснилось, Питер открыл глаза. Мертвенно-бледная кэрл с трудом удерживала равновесие посередине кокпита-прорезателя. «Они просто использовали меня!» Или слышно выдохнула Хацис. Постепенно она приходила с себя, и в ней закипала ярость. «Эти суки пользовались мной в своих целях, как хотели!» Питер попытался встать, придерживаясь за край кресла. Окружающие предметы казались ему расплывчато нереальными, а собственные движения напоминали прогулку по палубе во время жестокого шторма. Кэрил, что произошло?» Ему показалось, что она не услышала его вопроса. «Я оказалась снова отрезанной от своих компонентов». «Мы куда-то движемся?» Питер, морщись, всматривался в экран, пытаясь понять, что происходит. На мониторе застыло изображение балкона, на котором он недавно познакомился с оригиналом Арах «Арахна, что сейчас с нами происходит?» «Мы атакованы», — последовал ответ. «Противникам было предпринято уже несколько попыток разрушить систему безопасности нашего корабля». «Речь идет о попытках на физическом уровне». Питер с трудом представлял себе... Каким именно оружием может воспользоваться Винкула, пытаясь захватить Арахну? Нет, хотя и были использованы некоторые физические методы. Основной мишенью их атаки стали системы корабля. Винкула решила атаковать корабль. Зачем им это понадобилось? Питер вновь посмотрел на Кэрил, которые которой уже вернулись силы. Однако, судя по всему, приступ ярости у нее еще не прошел. Самого Питера продолжала качать, и он с большим трудом попытался сосредоточиться. «Объясни мне, что происходит, а главное, почему. Сейчас же, Кэрил. «Ты разве не понял?» «Допустим, что не совсем. Я жду твоих комментариев». Видя, что она колеблется, Питер добавил. «Мы еще под ударом Арахна». «Да. Тогда надо выйти в безопасную зону, куда-нибудь подальше, где противник не сможет нас обнаружить, особенно в спешке». «Этот пункт назначения вас устроит?» невозмутимо поинтересовался электронный мозг корабля. На экране появилась карта Солнечной системы, на которой корабельные системы замаркировали предполагаемый маршрут их очередного путешествия, выше плоскости эклиптики и на приличном расстоянии от системы и других конструкций Винкулы. «Пойдет», — буркнул Питер. Как и всегда, ощущение полета у него не возникло, а когда прорезатель прибыл к месту назначения, на экране появилось изображение далекой и яркой звезды. Кэрил рассматривала экран без особого интереса. Ее лицо периодически подергивалось отголосками приступа ярости. Эллендер вышагивал по кокпиту, полный мрачных предчувствий. Зачем понадобилось атаковать прорезатель? Этот вопрос он задавал себе снова и снова. Действия Винкулы выглядели совершенно иррациональными. И почему до сих пор нет ответа Стиплера? Что происходит сейчас на Эпсилоне Водолея? «Ты сказала, что они тебя использовали. А не пытались ли они вломиться сюда, в кабину прорезателя?» «Конечно». Кэрилл, не отрываясь, смотрела на экран. «Чтобы стащить магнитные диски с данными...» В ее взгляде мелькнуло презрение. «В этом нет никакой необходимости. Ты бы сам отдал им все, в любом случае». «Тогда помоги мне еще раз, Кэрил, пожалуйста. Мне просто необходимо разобраться в этом». Эллендер остановился и со сдержанным стоном опустился в кресло. «Ведь ты уже помогла мне, не так ли?» «Предупредила, чтобы я не покидала Рахну». Выражение лица Кэрилл несколько смягчилось. «Возможно, я совершила ошибку. Они узнали об этом сразу же, и тем самым я спровоцировала их». Питер кивнул. Ему не хотелось даже думать о том, что могло бы случиться, если бы Винкуля удалось выманить его наружу из корабельного кокпита. Интересно, спас бы его в таком случае халат бессмертия? Маловероятно. «Так почему они атаковали нас?» — снова спросил Питер. «Чтобы завладеть твоим кораблем». «Зачем?» Они начали паниковать, потеряли контроль над ситуацией. Гнев наконец покинул Кэрил, а в ее глазах постепенно появился новый свет. Если у Винкулы не получилось скрыть всю информацию о твоем появлении здесь, она захотела, по крайней мере, получить ну, свое полное распоряжение самого Питера Эллендера. «Как это?» — не понял он. «Ведь только ты один имеешь возможность контакта с подарками, Питер». Эллендер смотрел на Хацис, не отрываясь. Она словно буквально читала его мысли. Он ведь ни разу не сказал ей о том, что подарки сами выбрали посредником его, Питера Эллендера. Он намеренно собирался сообщить Кэррил об этом только в момент передачи магнитных дисков. «Очень странно. Откуда тебе это известно, Кэррил?» «Мы выгрузили все содержимое твоей памяти уже в первый день твоего пребывания здесь». Голос Хатис прозвучал совершенно бесстрастно, словно она сообщала нечто само собой разумеющееся. «Как только ты покинул свой прорезатель, у нас есть тот кусок информации о барахне и других дарах, который находился в твоей черепной коробке». Питер почувствовал, что краснеет. Конечно, он подозревал нечто в этом роде, но все же не до такой степени. Абсолютная беспардонность, возведенная в ранг нормы, поразила и озадачила его. Тогда зачем вы тратили свое и мое время на ненужное объяснение? Нам показалось, что оставить тебя в неведении будет лучшим выходом для всех. Мой центральный компонент решил, что общение с тобой в любом случае полезно, не говоря уже о завоевании твоего доверия. Сам понимаешь, к тому, что находилось в записи на борту прорезателя, у нас не было прямого доступа. Правда, мы не планировали специальных мер, чтобы быстрее заполучить диски. Для нас это пара пустяков. Что ты имеешь в виду? Если бы мы не поторопились с атакой, а повели себя осторожнее, то нашли бы способ сделать из тебя марионетку, разговаривающую с подарками фактически от нашего имени. Может быть, нам удалось бы поводить за нас и их тоже. Питер смотрел на нее, не переставая удивляться ее спокойной наглости. А мне показалось, что в этой так называемой «винкуле» все свободны в своем выборе. Так и есть. Тогда как понимать твои слова? Пленить меня, сделать марионеткой, захватить корабль? Ты особый случай, Питер. Она подняла руки, словно защищаясь от обвинений в лицемерии. Я же не сказала, что согласна с их точкой зрения, Питер. И, кроме того, она вдруг замолчала, очевидно подбирая слова. Что еще? Ты не обладаешь теми же правами, что и члены Винкулы. Ведь ты... ты не являешься человеком в строгом смысле слова. Это почему же? инграмма и притом том частично неработоспособна, если уж на то пошло». Питер отвернулся, не в силах больше смотреть ей в глаза. Он с трудом представлял себе масштабы той лжи, которая была заготовлена специально для таких, как он. Конечно, при подобном положении вещей, всякие речи по поводу необходимости соблюдения его прав как личности выглядели смешными и очень глупыми. Они забудут о нем сразу же, как только выдернут его из розетки. Питер почувствовал себя забытым всеми и брошенным на произвол судьбы. Правда, и последнее звучало не менее абсурдно. Просто эти люди ему ничего не должны. Для них он никто, не ни более чем микросхема или даже пустое место. Интересно, Кэрил сейчас подключена к его мозгам и пытается откопать в них что-нибудь такое, что может быть источником особых неудобств для Винкулы? И еще одна более неприятная для него мысль. Неужели он на самом деле не более чем чья-то плохая копия? если не для нас. «Арахна!» — хрипло произнес Питер. «Мне необходимо еще раз отправить сообщение на Типлер. Наверное, они не смогли принять наш предыдущий сигнал». Вероятность подобного крайне низка, заметил электронный мозг прорезателя. Тем не менее, сообщение будет отправлено. Если этот высокоинтеллектуальный консультант даже и уловил что-либо из разговора Питера с Кэрил, то все равно оставил услышанное без комментариев. Эллендер молча рассматривал экран монитора, пока продолжались волны вибрации, показатель того, что посылается его очередная депеша над Растею. Может быть, именно так чувствовала себя Клео Сэмсон, когда он начал стирать ее энграмму? Нет, она действовала под влиянием импульсов, находящихся вне ее собственного контроля, приказов, которые были вживлены помимо воли и желания. Он же Питер всегда ощущал себя самим собой, не больше, но и не меньше. Как цельная личность, пусть иногда и не очень надежная. Он человек в той же степени, как и Кэрил Хацис и все другие, не так ли? «А почему ты решила предупредить меня?» Кэрил оставила его вопрос без ответа. «Если я имею право считать себя человеком», сказал Питер, на этот раз уже более громко и глядя ей прямо в глаза. «Тогда зачем ты предупредила меня? Пусть бы они разделались со мной, микросхему никому не жалко, правда ведь?» Хацис спокойно выдержала его взгляд. «Если честно, Питер, ты просто мне симпатичен» не моему центральному компоненту, а лично мне как части целого. Я когда-то очень давно встречалась со своими энграммами, и они показались мне вполне удобоваримыми копиями. Их единственным недостатком являлось то, что они были созданы сотню лет назад на базе технологий, которые теперь безнадежно устарели. Но в этом нет их вины. В то время не нашлось альтернативы. Очевидно, Кэррил увидела, как изменилось лицо Питера, потому что замолчала, а через некоторое время добавила. Не все экспедиции закончились провалом. Через много лет мы восстановили связь с некоторыми из них, в основном с теми, что работали поближе. Конечно, чтобы получить информацию, мы некоторое время поддерживали связь, но только для этой цели и не более того. Хацис не стал давать дальнейших объяснений, но Питер и так уже все понял. Только чтобы получить информацию. Вот чем он стал для них. Электронным блоком, способом достижения их собственных целей. Питер уже был такой марионеткой для подарков для многих из команды Типлера. Для кого еще? Ему опротивила незавидная роль исполнителя прихотей других, суррогатного исследователя, которого посылают черт знает куда, нещадно обманывают во всем, да еще культивируют в нем чувство собственной неполноценности. Решение пришло к Эллендеру сразу и стало его личным выбором, независимым от чужой воли. Питер испытал чувство глубокого удовлетворения от осознания собственного самостоятельного «я». «Арахна, я хочу вернуться на Эпсилон Водолея». «Что?» — кирилл явно встревожилась, услышав, как электронный мозг прорезателя сообщил о немедленной готовности выполнить полученный приказ. «Прямо сейчас?» «Именно так. А как же я?» «Ты полетишь со мной. Но...» У Кирилл сделалось такое выражение лица, словно она приготовилась к смерти. «Все в порядке, Кирилл. Мы обязательно вернемся. А ты станешь живым свидетелем того, что приготовили нам подарки. Или заложницей». Холодно заметила она. Я бы не стал говорить так грубо, хотя в конце концов мне может понадобиться посредник для новых переговоров с Винкулой. И им вновь станешь ты. Я уверена они скорее поверят тебе, нежели мне. Совершенно неожиданно Кэрил громко рассмеялась. Мой авторитет среди администраторов Винкулы не очень высок, а Гизим считает меня не в своем уме, разве что Матильда. Правда, я подозреваю, что в деле с целом она помогла мне только ради спортивного интереса. Питеру был не очень понятен смысл ее слов. Он собирался сказать Хаттис об этом, но она опередила его. «Извини, я начинаю чувствовать себя не очень уютно, потому что не привыкла действовать как самостоятельное живое существо вне сети компонентов. Но ведь ты сама оригинал Кэрилл. Все равно я лишь один из компонентов системы, которая намного больше, чем ты это можешь представить себе, Питер». Немного подумав, она добавила. «Как бы ты себя чувствовал, если бы тебя внезапно разрезали на куски?» Эллендеру было очень непросто представить себе, что в такой момент может ощущать Кэрилл. Он еще не забыл ее не слишком лесную характеристику Энграм, как у удобоваримой копии, поэтому слова сочувствия пока что не шли ему на ум. Главный экран прорезателя был пуст, и это означало, что они еще в пути. Через приблизительно двое суток корабль будет на Адрастее. Питер не решил для себя, вернется ли он с пределы Солнечной системы, даже если ему и захочется. «Если ты считаешь, Кэррилл, что тебе будет лучше внутри своей сети, то мы обязательно вернемся сюда. В любом случае, для того, чтобы более или менее разобраться с дарами прядильщиков, нам потребуется ваша помощь». Питер удивился тому, что Хацис почти сразу согласилась. «Но сначала, Питер, мы должны хорошенько разобраться с событиями над драсте, прежде чем строить далеко идущие планы. имея в виду, что неделя, которая уйдет на полет в обе стороны, это немалый срок для Винкулы». Питер попытался вспомнить все события последней недели в его собственной жизни. Странно, но с момента появления предельщиков на Адрастея прошло менее полумесяца. При таких темпах планировать далеко вперед бесполезно, но все же ему хотелось предугадать, с чем предстоит столкнуться на Адрастея на этот раз. Маловероятно, что сломалась антенна сверхсветового передатчика, но все же такую возможность нельзя было полностью сбрасывать со счетов. Или что-то случилось с самим Киплером. А вдруг эксперименты Клео Сэмпсон. С установочными режимами энграмм что-нибудь нарушили в хрупком равновесии, обеспечивавшем их более или менее сносную работу, и произошел катастрофический сбой. Или Клео чудесным образом удалось восстать из мертвых, и она продолжает совершать очередные глупости по приказу уже несуществующего У Усилием воли Питер отогнал от себя мрачные картины, возникшие в его чересчур богатом воображении. Фантазировать на такие темы столь же бесполезно, как и спорить с Кэрил, которая теперь повернулась к нему спиной и задумчиво расхаживала по кокпиту. Помещение в форме идеального шара всегда кажется намного меньшим, если в нем находятся двое. «Для нас путешествие к займет неделю. Два дня туда и столько же обратно. Для всех других это срок меньше. Два дня в полете равны одному для стационарного наблюдателя в реальной вселенной», — добавила Кэрилл. «Я это тоже знаю». Питер поморщился, вспомнив, что у ее главного компонента был доступ к содержимому его мозга. «Хочешь что-нибудь, Кэрил? Ты ведь уже знаешь о том, что корабль обеспечивает путешественников всем необходимым – едой, питьем, местом для отдыха». Она отрицательно покачала головой. «Спасибо, пока мне ничего не нужно». Кэрил все еще выглядело неважно, но Питер не захотел быть навязчивым. На ней был пурпурный халат, с виду довольно теплый, тем не менее ее довольно сильно потряхивало, как при ознобе. Хацис, оставшись один на один с собственным «я», без множества помощников, сетевых компонентов, определенно боялась прямого взгляда Питера. Он пожал плечами и вышел, на время оставив ее в покое. Пройдя по узкому коридору, Питер добрался до своей личной каюты, которую предоставили ему подарки перед началом путешествия к земле. Побыть одному иногда просто необходимо, а сейчас такое желание возникло у обоих. Питер ничем не рисковал. Вряд ли Кэрилл попытается нанести физический вред прорезателю, а Арахна будет подчиняться лишь его собственным приказам. Им обоим оставалось только ждать дальнейшего развития событий.